Глава пятнадцатая. Ника. Мобильный зазвонил, когда Ника уже собиралась выходить из дома. К тому же она опаздывала, а за это Оля ее точно по головке не погладит. Догадывалась Ника и о том, что злится подруга на ее отсутствие, хоть и о выходных вспоминала с замиранием сердца. Но сейчас она даже помечтать в воспоминаниях не могла себе позволить. Нужно было бежать на работу, и на звонок она ответила на ходу, запирая дверь в квартиру и едва не выронив телефон. Багрянцева Вероника раздался в трубке довольно приятный мужской голос. — Да. — Здравствуйте, меня зовут Виктор Андреевич, и у меня к вам есть разговор. — Здравствуйте, как-то подрастерялась Вероника. Но при этом она ни на секунду не забывала, что нужно спешить. Какой разговор? Мы с вами знакомы? Ночью температура опустилась до такой степени, что асфальт покрылся тонкой коркой льда. Идти так быстро, как хотелось, не получалось. К тому же Ника едва не упала, поскользнувшись у самого подъезда. А еще этот странный звонок. Нет, мы с вами не знакомы. А разговор у меня к вам не телефонный, где и когда мы можем встретиться. Мужчина говорил предельно вежливо, но почему-то у Ники складывалось впечатление, что он отдает ей команды, и это тоже казалось странным. «Ничего не понимаю. Зачем мне с вами встречаться, если мы даже не знакомы?» — также вежливо уточнила она не забывая смотреть под ноги и идти так быстро, как только возможно. — Все расскажу при встрече. Говорите место и время. — Ну, давайте встретимся в два часа, — отозвалась Ника после непродолжительной паузы. — Где? — У нее как раз будет перерыв в работе. А может, и вовсе удастся выполнить все заказы на букеты, если тех немного на сегодня. Ничего лучшего, чем кафе напротив свадебного салона, тоже не пришло в голову. Этот адрес и назвала звонившему, продолжая недоумевать, что ему от нее понадобилось. «До встречи, Вероника!» — коротко бросил он в трубку и отключился. Нике же ничего не оставалось, как продолжить бег на работу. При этом мысли ее работали на пределе, Хоть она и не понимала ровным счетом ничего. Да и ладно, узнает все в обед, — решила Ника и заставила себя не думать о звонке. — Привет, Оль, извини, что опоздала, — влетела Ника в салон, радуясь теплу после промозглой улицы. — Привет, тихушница, — окинула ее внимательным взглядом подруга. Еще пустовал. Да и большую часть времени тут не было посетителей. Многие работали с Ольгой по предварительной договоренности на определенное время. Нельзя было сказать, что клиентов у нее много. Но на жизнь ей точно хватало. И на путешествие каждый год к морю. «Почему тихушница?» — сняла Ника пальто и повесила его на плечики. «Ну как, почему?» Не я же скрывала от всех такого ухажора поджала губы Ольга. — Все еще дуется, — тут же определила Вероника. Но обижаться тут точно не на что. Да и не клялась она подруге, что будет рассказывать ей обо всем. Я не скрывала, просто не афишировала. Да и пока еще у нее самой в голове не укладывалось, что они с Михаилом встречаются даже после совместной ночи, проведенной в Париже. — Ладно, пошли пить кофе, расскажешь мне все подробнее, — сменила Ольга гнев на милость. — Кофе — это хорошо, — обрадовалась Ника. После ночи, половина которой прошла без сна и в радужных мечтаниях, чашечки крепкого кофе она очень даже рада. — Париж? — «Опера «Гарнье»?» — округлила на нее глаза Ольга. «И ты туда летела на личном самолете Казанцева? Ну, ничего себе!» «Ну да, я и сама не ожидала», — смутилась Ника. «Не ожидала чего? Да от такого мужчины можно ожидать чего угодно. Например?» — невольно рассмеялась Ника. — Да хоть небо в алмазах, а может, и наоборот, — задумчиво добавила Ольга. — Ну, небо в алмазах мне точно не надо. Это ты сейчас так говоришь, но к хорошему привыкают очень быстро, а уж к деньгам и того быстрее. — Оль, да я еще и сама не знаю, как все будет. И это было правдой. Ей нравился Михаил. И с каждым днем все сильнее. Но по мере роста чувства к нему Росло и сомнение. Но зачем она ему, Когда кругом столько красивых и богатых девушек? Не хотелось думать, Что служит для Михаила временной утехой, игрушкой. Но мысли такие нет-нет, да и лезли в голову. «Это и понятно», — кивнула подруга. Я бы на твоем месте тоже ни в чем не была уверена. — Слушай, у меня идея! — воодушевилась Ольга, и глаза ее загорелись азартом. — Есть у меня одна знакомая, которую многие считают настоящей ведьмой, да и я тоже. Она тебе скажет всю правду про твоего Казанцева, на любой вопрос ответит. — Да зачем мне это? — Как зачем? — перебила ее подруга. — Надо, обязательно. Ты должна знать, чего ждать от него. И для тебя я с ней договорюсь о скидке, большой скидке. Обойдется тебе это гадание в сущие копейки, Должок у Софы передо мной. — Оль, да не хочу я. — Не мели пухи снова перебила ее Оля. Позвоню ей прямо сейчас и договорюсь о встрече. Вскочила она и побежала за телефоном. Пока Ника подбирала слова, чтобы отговорить подругу от этой затеи, та уже набрала номер гадалки и вовсю договаривалась о встрече. — В восемь? Отлично! Конечно, она сможет. Сегодня точно никак не получится. — Ну, хорошо, тогда завтра она придет ко времени. Оля положила трубку и посмотрела на Нику. «Завтра о своем казанцеве ты узнаешь все. И попробуй только не сходить, обижусь ужасно». Но вот что с ней делать? Так и пришлось Нике согласиться на эту авантюру. С другой стороны, даже интересно стало, чем все это закончится. Да и не верила она во всякие там гадания. Закончить работу до обеда не получилось, но к назначенному времени Ника успела в кафе. Ольги на этот раз ничего говорить не стало. Хватило и утреннего разговора, который не прошел без последствий. Народу в кафе было раз-два и обчелся. Совсем молодой парнишка уплетал что-то за обе щеки и на нее даже не взглянул, когда вошла. А вот второй мужчина... Встал из-за стола, как только Ника появилась, и она сразу поняла, что это и есть тот самый Виктор Андреевич. Довольно импозантный и суровый на вид. Лет ему примерно сорок-сорок пять. Одет в строгий костюм и галстук. Фигуры чем-то смахивает на борца, и весь такой подобранный, словно в любую минуту, ждет нападения со стороны. Да уж, с такими ей еще не приходилось общаться, но интерес как-то незаметно возрос. Захотелось узнать, что же ему от нее нужно, ну и какой-либо опасностью от мужчины не веяло. — Здравствуйте, Вероника! — поприветствовал ее Виктор Андреевич. — Откуда вы знаете, что это именно я? С улыбкой поинтересовалась Ника и опустилась на соседний стул. Мужчина последовал ее примеру и ответил. — Это не нетрудно, потому что я знаю, как вы выглядите. — Откуда? — удивилась она. — Несколько раз встречал вас в публичных местах, хоть мы и не были друг другу представлены. — Интересно так. Вот вроде и с охотой отвечает на все вопросы. Но такое чувство, что ничего толком не говорит. Как это назвать, Ника не знала. — Ну, ладно, так о чем же вы хотели поговорить со мной? — перешла она к делу. — Сначала предлагаю сделать заказ. Кивнул он, раскрывая меню и подзывая официантку. Два комплексных обеда. Спокойно велел той. — Вот, значит, как. И заказ он решил сделать за неё Ну, ладно, так даже проще. Да и проголодалась она к этому времени не шуточно А комплексы в этом кафе были вкусные. Ела и не раз. Обслужили их очень быстро. И все это время мужчина внимательно разглядывал ее и молчал. Если бы прошло еще немного времени, то Ника бы чувствовала себя совсем неудобно. Ее словно сканировали, и хотелось поскорее сбежать. Официантке она обрадовалась как родной, как и куриному супчику на первое. «Перехожу к сути». Неке показалось, что мужчина даже не сказал это, а отрапортовал. Первый голод они успели утолить. и «Я собираюсь представлять ваши интересы как флориста». При этом он смотрел прямо в глаза Ники, и под его взглядом хотелось поежиться. — Не очень понимаю, о чем вы, — честно призналась Ника. А если быть еще честнее, то она совсем не понимала, что именно он от нее хочет. — Все просто. Я буду искать объекты, договариваться с заказчиками ваших услуг, за что вы мне будете платить определенный процент. Но вот эта заявка, она ожидала чего угодно, только не такого. В этом нет необходимости. Есть, потому как в последнее время вы испытываете некоторые трудности. Спокойно изрек мужчина. Виктор Андреевич, откуда вам это знать? Напрямую поинтересовалась Ника у меня свои источники сказал как отрезал, но но мне не нужен представитель нужен о чем вы и сами не подозреваете мир бизнеса жесток, и один человек не в силах заниматься всем сразу. я же предлагаю вам взять на себя все хлопоты кроме чистого творчества, каким вы и должны заниматься и у меня уже для вас есть пара заказов на хорошие суммы. Он протянул ей лист бумаги, который выудил из кармана. На листе значились названия двух ресторанов с адресами. — Что это? — посмотрела она на собеседника. — Объекты, на которых вас ждут для составления сметы. В дальнейшем я и сметами займусь сам как только узнаю весь перечень представляемых вами услуг и полный приз Сегодня предлагаю заняться этим вместе. Сегодня? Да, нас ждут в шесть и в половине седьмого. Сроки выполнения заказов вы тоже обговорите сами. В последующем Виктор Андреевич вынуждена была перебить его ника, «Зачем вам это нужно?» «Скажем так, во всем этом у меня свой интерес. Ну а вам я предлагаю чистую выгоду от такого сотрудничества». «Ничего не понимаю», — невольно пробормотала Ника. «Все происходящее казалось ей сейчас выходящим за рамки реальности. Она не какой-нибудь успешный дизайнер, который нуждается в услугах менеджера». И этот Виктор Андреевич точно не озолотится на ее заказах. — Вероника, просто соглашайтесь. Скупая улыбка тронула суровые мужские губы. И вы не прогадаете, как и заказа больше от вас уходить не будут. Все очень странно. Наверное, на первый взгляд все так и выглядит, но очень скоро вы поймете свою выгоду. — Итак, если вы согласны, то я заеду за вами к шести, куда скажете? — Похоже, вы мне не оставили выбора, — слабо улыбнулась Ника в ответ. — Я работаю в салоне, и я знаю, где вы работаете, — перебил ее собеседник. — В шесть возле салона? — Да. — А сейчас предлагаю продолжить обед, иначе вы рискуете уйти отсюда голодной. — Да какое уж там! Обалдение Ника испытывала в такой концентрации, что и не запомнила, что ела на второе и на десерт. Расплатился мужчина и за нее тоже, что очень странно, учитывая, что теперь он выходит ее наемный работник. Из кафе они вышли вместе, и он проговорил. — Подвезти вас не предлагаю, потому что как ваш салон через дорогу. До вечера Вероника и направился к стального цвета иномарке, вид которой тоже никак не вязался с человеком, нуждающимся в работе. Возвращалась в салон в растрепанных чувствах, и это еще мягко сказано. Михаил. Как все прошло, набрал он номер Гучкова. С положительным результатом. — доложился начальник охраны. Михаил знал, что сегодня тот встречался с Никой. Не уверен был, что выбрал подходящую кандидатуру для выполнения этой роли, но доверять на сто процентов мог только Виктору. — Как она отреагировала и до чего вы договорились? Реакция была близкая к шоку, — хохотнул Бучков. — Сегодня вечером везу ее на объекты который увел из-под носа ее конкурентки. — Это у Соцветия, что ли? — У него самого и его хозяйки, Мамонтовой. — Отлично. Держи меня в курсе дел, Вить. — И вот еще что. — Что-то еще? — возмутился Бучков. — Не хочешь ли ты предложить мне стать ее домоработницей? — Виктор, не утрируй, пожалуйста. — рассмеялся Михаил, представив начальника охраны на кухне и в фартуке. — Мне всего лишь надо, чтобы ты нашел подходящее здание под небольшой офис, поближе к центру. Нужно выкупить его и предложить Нике отделать его в ее вкусе. Для чего оно потом будет использоваться, ты не знаешь. Разрешаю даже напустить тумана плату за работу пообещай стандартную чтобы она ничего не заподозрила и найди бригаду строителей отделочников для выполнения ремонта а это тебе зачем проявил гучков не свойственное ему любопытство надо объясню все со временем просто сделай как я прошу сделаю конечно раз родина велит После разговора с начальником охраны Михаил набрал номер Ники. Интересно было узнать от нее самой, как она все это восприняла. Ну и просто хотелось услышать ее голос. Эта девушка свела его с ума, а после прошлой ночи он вообще мог думать только о ней. Не получалось сосредоточиться даже на работе. «Привет!» – раздался ее голос в трубке. От одного этого короткого слова что-то встрепенулось в душе, и даже показалось, что он улавливает ее запах. — Привет! — отозвался он. — Как настроение? — Да все нормально, — немного замялась Ника. — Работаю пока. Она разговаривала скованно, и Михаил мог представить себе ее смутившееся личико. Но хотелось представлять ее раскованной, как той ночью, когда она позволяла ему всё. Он же наслаждался каждым мгновением, проведенным рядом с ней. К обеду следующего дня они вернулись из Парижа в Москву. Он велел Нике как следует выспаться и не думать ни о какой работе. Сам сделал тоже по мере возможности. Ему таки пришлось заняться делами вечером. Это и помешало им встретиться. А очень хотелось. И на сегодняшний вечер у него были грандиозные планы. «Заеду за тобой вечером». «Ой, а я не знаю, когда освобожусь», — встрепенулась она. «Так много работы». Михаил прекрасно знал, чем она будет занята, но вынужден был играть роль ревнивца поэтому и напустила в голос немного строгости. — Да тут даже не знаю, как рассказать, — очень искренне рассмеялась она. — У меня вечером просто появились дела. — И когда ты освободишься? — Точно сказать не могу. — Давай я позвоню тебе, — предложила Ника, и это тоже стало очередным прорывом в их отношениях. Она еще ни разу не звонила ему первая. — Хорошо, буду ждать твоего звонка, а потом мы поедем ко мне. — К тебе? — сразу же испугалась она. — Именно. И молись, чтобы сегодня вечером я тебя не съел на ужин, — усмехнулся Михаил.